10. Российские рекорды Книга рекордов Гиннесса – это один из самых авторитетных источников, способный дать достоверную информацию о необычайных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях и так далее. Впервые книга была опубликована в 1955 году по заказу ирландской пивоваренной компании Гиннесс, а сейчас она выходит на 37 языках мира в том числе и на русском. В 1989 году появилось первое издание Книги рекордов Гиннесса на русском языке. В том же году был создан чисто российский вариант книги, получивший название Книга рекордов России и включающий достижения россиян мирового и общенационального значения. Русский народ богат на достижения. Наши соотечественники оставили неизгладимый след, в истории, а рекорды многих из них не побиты до сих пор. Соответственно, в знаменитой книге рекордов Гиннесса немало страниц посвящено России и россиянам. Например, там зафиксирован заплыв Чукотка-Аляска, который совершили в августе 2013 года красноярские пловцы Николай Петшак и Наталья Усачёва. Стартовав с Чукосского мыса Дежунёва, смельчаки завершили эту эстафету на американской земле, финишировав на Аляске в поселке Уэллс. Они преодолели вплавь 134 километра Тихого и Северного Ледовитого океанов и тем самым установили мировой рекорд по дальности заплыва в ледяной воде. Заплыв этот проходил в рамках первого межконтинентального межконтинентального полярного эстафетного заплыва из России в Америку через Берингов пролив. А вот еще несколько русских рекордов из популярной книги. Сергей Корякин, родившийся в 1990 году в Симферополе, стал первым молодым в истории шахмат гроссмейстером. Это произошло в 2003 году, когда Сергею было 12 лет и 211 дней. Лев Васильевич Козлов. 52-кратный рекордсмен мира по самолетному спорту, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный летчик СССР, летчик-снайпер и мастер спорта СССР международного класса. Он попал в книгу рекордов Гиннесса за кругосветный полет на самолете Ан-124 Руслан в 1990 году. Всего за 72 часа 16 минут полета вокруг земного шара. Экспедиция, возглавляемая Козловым, преодолела более 50 тысяч километров, из них 93% над акваториями всех океанов земного шара. Маршрут пролегал через Южный полюс и Северный полюс, а начинался и заканчивался в Мельбурне, Австралия. Промежуточные посадки летчики совершали в Бразилии, Рио-де-Жанейро, Марокко, Касабланка и СССР. В этом полете было установлено семь мировых рекордов. Владимир Динамит Турчинский. Он был российским спортсменом, шоуменом, актером и предпринимателем. Владимир – рекордсмен в силовых видах спорта, а также обладатель диплома и золотой медали Международного клуба рекордсменов Книги Гиннесса. Трюки Турчинского, попавшие в Книгу рекордов, обладали необыкновенной зрелищностью. Например, спортсмен сдвинул с места 260-тонный самолет «Руслан». Подержал на руках слониху весом в 3,5 тонны, поднял автомобиль ВАЗ-2109 с 12 пассажирами, одной левой протащил на 100 метров двухэтажный автобус весом в 20 тонн. В 2001 году гитарист-виртуоз Виктор Зинчук исполнил на гитаре вариацию Полет шмеля». Римского-Корского, в очень быстром темпе, 270 ударов в минуту. Зинчук извлекал 20 нот в секунду, исполнив композицию всего за 24 секунды. Евгений Гришковец, автор и актер своих знаменитых и своеобразных спектаклей, тоже упомянут в книге рекордов Гиннеса. Однажды на фестивале «Золотая маска» в 2004 году лауреат фестиваля Гришковец за один день показал, Все свои моноспектакли. На тот момент их было пять. Гришковец провел на сцене восемь с половиной часов в течение одних суток. Примечательно, что вся нагрузка полностью уложилась на Гришковца, ведь моноспектакль – это театр одного актера. А этот рекорд тоже связан с плавательными костюмами. На этот раз по количеству людей в купальниках одновременно спускающихся с горы на сноубордах и лыжах. Произошло это на горнолыжном курорте в Шерегеше, Кемеровской области, где в апреле 2015 года это сделали 1835 человек в бикини и плавках. Предыдущий рекорд по массовому спуску в купальных костюмах был установлен в Канаде, где со склона съехало 250 раздетых людей. Александр Муромский, капитан силовой команды «Русские богатыри», Установил свой рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса 7 мая 2015 года в городе Орле. За одну минуту спортсмен согнул об голову 12 металлических прутьев диаметром 10 мм. Предыдущие рекорды Муромского также достойны уважения. Разорвать за минуту 11 тысячи страничных справочников За такое же время сломать 23 металлических болта длиной 30 см и диаметром 12 мм. Это может далеко не каждый. Вальдис Пельш, ведущий на российском телевидении, дважды попал в книгу Рекордов Гиннеса со своей передачей Угадай мелодию. В конце 90-х годов она была на пике популярности. Ее смотрели 56% телезрителей. Именно тогда 143 выпуска программы сняли подряд за 40 дней без выходных. Второй рекорд был достигнут в 1995 году, когда «Угадай мелодию» посмотрели одновременно 132 миллиона человек. Следующий рекорд был установлен в апреле 2015 года на русском радио. Трое ведущих программы «Русские перцы» Вадим Воронов, Алиса Селезнева и Дмитрий Ленин продержались в эфире без сна 60 часов. И это не первая попытка русского радио попасть в знаменитую книгу. В 2010 году Воронов, Селезнева и Сергей Мельников находились в эфире 52 часа. Год спустя их рекорд был побит ведущими американской радиостанции, которые провели в эфире без сна 57 часов. В настоящее время Книга рекордов Гиннесса пошла по пути санкций и прекратила регистрацию рекордсменов из России и Беларуси на неопределенный срок. Но зато продолжает функционировать Книга рекордов России, и там в 2022 году были отмечены, в частности, такие интересные достижения. «Самая массовая коллективная партия в шахматы в России». В городе Новороссийске была проведена партия, в которой приняли участие 237 человек. Самый массовый вальс в мире. В Москве на ВДНХ станцевали самый массовый вальс в мире, в котором приняли участие 3075 пар.